Берлин, 12 июня. И все-таки это была германская субмарина, та, что остановила Вашингтон. В Берлине официально признали это после целого дня молчания на Вильгельмштрассе. Немцы возлагают вину за произошедшее на Госдепартамент и наше посольство. Они утверждают, что наше посольство не проинформировало германское правительство о том, что Вашингтон следовал в Ирландию из Лиссабона. Если правительство об этом не знало, то германская пресса и радио точно знали. Они сообщили об этом за несколько дней до отплытия. Я пошел в посольство, чтобы все проверить, но там все были расстроены и попросили нас дождаться ответа из Госдепартамента, что вполне резонно. Если они и в самом деле не проинформировали немцев, то это была чудовищная ошибка. Официальное заявление дает здесь еще одно курьезное объяснение. В нем говорится... Что ошибка произошла из-за того, что командир германской субмарины принял Вашингтон за греческий пароход, который они остановили ранее, и которому было приказано изменить курс. Когда на горизонте появилось американское судно, он подумал, что это греческий пароход, не подчинившийся его приказу, и решил его остановить. Можно задать вопросы. Первое. Есть ли у греков хоть одно судно, приближающееся по размерам к Вашингтону, которое является 24 тонным лайнером? Ответ – нет. Второе. Почему командир подводной лодки приказал пассажирам и экипажу перейти в шлюпки, прежде чем правильно идентифицировал пароход? Третье. Если командир подумал, что это греческий пароход, почему он выжидает 10 минут после того, как Вашингтон просигналил, что это американское судно? Эти моменты никак не отражены в официальном заявлении. Цензоры разрешили мне упомянуть в эфире только первый вопрос. По их мнению, последние два вопроса были некорректны. Ввиду подозрительного немецкого предупреждения 3 июня, когда Берлин заявил, что знает о намерении англичан торпедировать Вашингтон, я убежден, что Берлин сам отдал приказ потопить этот корабль. Затем они собирались запустить жуткую пропагандистскую кампанию, обвинив в этом преступлении англичан и указав, что германское правительство еще 3 июня предупреждало Вашингтон. Думаю, Риббентроп наивно полагал, что таким образом сможет отравить англо-американские отношения и поставить заслон на пути наших поставок в Британию. «Немецкие военные моряки рассказали мне, что подлодка задержала Вашингтон точно на рассвете». В сообщениях из Вашингтона говорится, что лайнер немного отставал от расписания. Тогда вполне возможно, что командир немецкой субмарины планировал торпедировать судно, пока темно, да его под лодку трудно опознать. Но Вашингтон пришел на место не до рассвета, а на два часа позже, чем ожидалось, и командир воздержался от пуска торпеды только из опасения, что при свете дня его лодку опознают как германскую. Она находилась в надводном положении, поэтому узнать ее было несложно. После обеда я был в жуткой панике. В 3.15 слушал BBC, там сообщили, что прошлой ночью Женева подверглась бомбардировке. Бомбы упали на жилой пригород, есть убитые и раненые. На мгновение я потерял дар речи. Наш дом находится в одном из жилых пригородов. Чтобы дозвониться до Женевы по срочному вызову, понадобилось несколько часов. Но около восьми я услышал голос Тесс. «Бомбы действительно упали в нашем районе», — сказала она. Дом задрожал, они угодили в отель на той улице, где мы жили прежде. Убито пять или шесть человек, ранено гораздо больше. У них было две воздушные тревоги, и она пряталась с ребенком в подвале. Я сказал, что ей надо приехать с ребенком в Германию, как бы ни ненавистна была нам эта мысль. Сейчас это самое безопасное место. Все пути вернуться домой для них отрезаны. Одна из газет... Рекламирует прощальную программу парижского корреспондента CBS, которая состоится в понедельник ночью. Вероятно, это Эрик Северейд. Газета цитирует его заключительные слова. «Если в ближайшие дни кто-то будет вещать на Америку из Парижа, это будет уже не под контролем французского правительства». «Полагаю, речь идет обо мне. Это моя работа. Это будет самая печальная командировка в моей жизни». Хотя германское верховное командование об этом и не говорит, но немцы действительно стоят сейчас у ворот Парижа. Слава богу, Париж не будет разрушен. Французы благоразумно объявили его открытым городом и не станут его защищать. Возникал вопрос, признают ли немцы его открытым городом, но к полуночи выяснилось, что признают. Взятие Парижа будет страшным ударом для французов и союзников. Восточнее Парижа союзникам удалось прорваться к Шалону. Берлин. 14 июня. Париж пал. Гитлеровский флаг со свастикой развивается на Эйфелевой башне над Сеной, в том Париже, который я так хорошо знал и любил. Сегодня утром немецкие войска вступили в город. Мы узнали эти новости по радио в час дня, перед этим четверть часа трубили фанфары, призывая правоверных слушать последние известия. новостью оказалась военная сводка верховного командования в ней говорится полный крах всего французского фронта от ламанша до линии мажино у монмеди расстроил первоначальный план французского руководства защищать столицу франции поэтому париж был объявлен открытым городом победоносные войска только что начали вхождение в париж я завтракал во дворике своего отеля. Большинство посетителей столпилось у громкоговорителя в баре, чтобы послушать новости. Они возвращались к своим столикам, широко улыбаясь, но особого веселья не было, и все продолжили еду. Фактически Берлин воспринял взятие Парижа так же бесстрастно, как и все остальное на этой войне. Позднее я поехал искупаться в Галлензее. Было тепло, и я чувствовал необходимость немного расслабиться. Там было полно народу, но я не слышал, чтобы кто-то обсуждал эти новости. Когда прибежали орущие мальчишки-газетчики, из 500 человек только трое купили экстренные выпуски. Тем не менее, было бы неверным делать вывод, что взятие Парижа ничего не всколыхнуло где-то очень глубоко в сердцах большинства немцев. Здесь он всегда оставался заветной мечтой миллионов. И это помогает стереть горькие воспоминания о 1918 году, которые так долго... «22 года отягощали немецкую душу. Несчастный Париж. Я оплакиваю его. Сколько лет он был моим домом, и я любил его, как любят женщину». Фелькеша Баубахтер пишет сегодня утром. «Париж был городом фривольности и коррупции, демократии и капитализма, где евреев допускали ко двору, а нигеров в салоны. Такой Париж никогда больше не возродится». А Верховное Командование обещает, что поведение его солдат будет отличаться от поведения французов в Рейнской области и в Руре, как день от ночи. Верховное Командование сообщает также сегодня. Второй этап кампании завершился взятием Парижа. Начался третий этап. Это преследование и окончательное уничтожение врага. Вечером я на полном ходу врезался в дверь херальт Трибьон. Первый раз с тех пор, как ввели светомаскировку, она оказалась закрытой. Здорово порезал нос, но мне залепили его пластырем в ближайшем пункте первой помощи и почти привели меня в чувство, так что я могу отправляться и вести полуночную передачу. Завтра я, вероятно, поеду в Париж. Ехать мне не хочется. Не хочется видеть, как кованые немецкие сапоги грохочут по улицам, которые я любил.